Глава 39 Стоило только Уго раздосадованно ударить по полу кулаком из-за своего чисто технического проигрыша, как на арену уже вышла Дебора. Девушка двигалась удивительно плавно и завлекающе. Ее походка тут же привлекла внимание не только парней, но и девушек, и было видно, что клановая греется в этом внимании и радуется ему. И тем недовольнее выглядела Кайна, которой, похоже, не понравилось, что зрители поддержали ее противницу только из-за того, как та выглядела. Пусть у той была полностью закрытая одежда, да и элементы защиты присутствовали, как, впрочем, и характерная деревянная маска — Но эту сексуальную энергию, которая сейчас исходила от Деборы, ничем нельзя было скрыть. Правда, на это я лишь саркастично усмехнулся, пусть никто и не видел моего лица. До уровня мастера Маками ей было очень далеко. После того, как наставница таким образом часто измывалась надо мной, подобное воздействие не оказало на меня никакого эффекта. Слишком слабо это было. Вот и Кайна никак не поддалась на очарование противницы и незамедлительно атаковала ее, чтобы в следующий миг прикрыть древком посоха от удара ноги Деборы. Дри двигалась очень быстро и смогла не только уклониться от удара посохом, но еще и контратаковать. Благо, Кайна тоже не сплоховала, И в то же время я видел, что принять подобную атаку ей было не так легко, как хотелось бы. Следующий обмен ударами показал, что Дебора по всем показателям превосходит Кайну. Слишком легко она уходила из-под ее ударов и не давала девушке времени на передышку, атакуя сама. И все же первой в атаку она пока не лезла. Может, Уга и проиграл, но он дал достаточно много информации о действиях Кайны, чтобы его соклановец смогла действовать более уверенно в этом сражении. Тут даже не слишком помогла та техника Кайны, что делала ее посох похожим на разъяренную змею. Просто в тот момент, когда она пыталась атаковать Дебору подобным образом, та дернула себя за пояс И в ее руках оказался самый настоящий хлыст, на который она и принимала все атаки, очень удачно подставляя его под удары посоха, попросту зажав его плетеную часть между руками. В один из таких ударов Дебора умудрилась накинуть хлыст на посох и хитрым образом перетянуть его так, чтобы как бы ни пыталась Кайна вернуть его в исходную позицию, у нее ничего не получалось. Вновь девушка повторила свой трюк с разделением посоха на две части, но в этот раз Дебора была к подобному готова и перехватила вторую часть посоха свободной рукой. Клановая, будто издеваясь, приглашающе покачала рукой, вынуждая Кайну сделать первый шаг. Тут Дебора показала, что и сама неплохо владеет подобным оружием. По крайней мере, все атаки Кайны она успешно блокировала левой рукой, в которой была дубинка, а вот правой и все так же продолжала орудовать хлыстом. И тут ей повезло, когда хлыст зацепился за ногу Кайны. Она дернула хлыст на себя и одновременно ударила сверху вниз попадающий на пол девушке, Хорошо еще, что Кайна смогла вовремя среагировать и подставила под удар свою часть посоха. Треск от удара, наверное, услышали все, кто наблюдал за их боем, и все же Кайна его выдержала и лягнула Дебору ногой, чтобы отогнать от себя. Только выпутаться из захвата хлыстом девушка уже не могла, точнее, ей не давали это сделать, постоянно дергая хлыстом в сторону и заставляя Кайну терять равновесие. Не знаю, что за хлыст такой был в руках клановой девушки, но он очень цепко держался за пойманную конечность, и у Кайны не было ни единого шанса от него быстро избавиться. По крайней мере, недостаточно возможностей, чтобы сделать это без урона для себя». Девушка быстро поняла, в какой ситуации она оказалась, а значит, у нее остался единственный путь. Не став убегать от своей противницы, она, наоборот, бросилась на нее. Просто дождалась момента, когда Дебора в очередной раз дернет хлыстом на себя, чтобы уронить соперницу. Только вместо того, чтобы падать, Кайна решила воспользоваться тем, что ее правая рука окажется чуть в стороне. Удар дубинкой с правой стороны проходит, как и планировалось, но и сама девушка получает украденной частью своего оружия по спине, и тем не менее она оказывается достаточно близко к своей противнице, чтобы, извернувшись, нанести ей сразу десяток ударов концом палки, будто она пыталась ее проколоть насквозь. От большей части этих атак Дебора умудрилась ускользнуть, но та часть, что все же попали по ней, оказались весьма чувствительными. Из-за этого она на миг растеряла свою инициативу, и Кайна смогла сильно ударить ее по левой руке, из-за чего клановая выронила ее оружие. Пинок же в корпус отбросил ту от уличной воительницы на пару шагов. Этого оказалось достаточно, чтобы в руках Кайны вновь был посох, и она с вызовом посмотрела на свою противницу, вытерев выступившую кровь рта. Даже не представляя, как подобные травмы она собирается объяснять родителям. Вроде обе девушки обменялись ударами и обе понесли урон, но только на ноге Кайны все так же был хлыст, и рукоятка его была в правой руке Деборы, которая, слегка пошатываясь, держалась за живот. Неожиданно с ее стороны раздался безумный смех, а в следующий миг девушка оказалась в шаге от Кайны и та лишь в последний момент успела подставить под ее кулак свой посох. Но сила самого удара была такова, что Кайна едва сумела удержать равновесие, Да и то ей пришлось сделать несколько поспешных шагов назад, каждый раз меняя положение посоха, подставляя его под левую руку масочницы. Дебора, словно потеряв все тормоза, продолжала наносить удары одной рукой, нисколько не смущаясь, что каждый раз на ее пути оказывается посох. Последний, несмотря на прочность металла, стал гнуться под такими ударами». «Я видел, что Кайна сейчас была очень сосредоточена на этом моменте и старалась подставлять разные части посоха, чтобы ее противница не попала в уже ослабленную часть. Но в итоге клановая все же оказалась сильнее. В один из очередных ударов посох просто лопнул, и кулак клановой девушки прилетел точно в грудь Кайны, создав волну воздуха позади нее». С брызгами крови изо рта Кайна отлетела назад и могла бы оказаться за пределами зоны боя, но ее удержал хлыст, который по-прежнему был обвит вокруг ноги. Несмотря на то, что нынешняя глава группировки, противостоящая масочникам, не могла прийти в себя и подняться, Дебора бросилась к ней, продолжая наносить удары один за другим, Похоже, ее весьма задело то, что ей нанесли столько ударов, когда она должна была выступить так, чтобы все видели их подавляющую мощь. Она шла побеждать, а не получать достойный отпор, который показывал, что девушка не настолько и превосходит всех остальных. Бесспорно, Дебора была сильна, но и ей можно было противостоять, что сейчас и продемонстрировала Кайна. Сейчас же клановая воительница просто вымещала свою злость на своей противнице, и я в данной ситуации ничего не мог сделать. Замену по правилам боев в этом месте мог делать только лидер банды, а она сейчас как раз сражалась и была сосредоточена больше на том, как бы защититься от этого града ударов. И все же, несмотря на боль, Кайна не забывала искать подходящий для контратаки момент. Пусть Дебора и наседала на нее, но она в своей злобе забылась и оказалась слишком близко к сопернице. Точнее, встала так удачно, что Кайна успела подсечь ее ноги и когда-то упала сама, оказалась на ногах, нанося сокрушительный удар по незащищенному животу клановой. Последняя от подобного удара свернулась в позу эмбриона, но Кайна в отместку за произошедшее не стала ее жалеть и ударила посохом по голове, вырубая соперницу. Правда, сама девушка тоже не продержалась долго и повалилась на колени, кашляя кровью. К ней тут же бросилась Эйка, а вот мне пришлось быстро выходить на арену, чтобы не дать Джакома приблизиться к девушкам. Формально Кайна еще не сдалась, и он вполне мог выйти против нее, чтобы начать новый бой, даже несмотря на то, что его соратницу еще не успели убрать с арены. «Я ждал этой встречи!» — яростно крикнул Джакома в то время, как я перехватил его кулак и ударил ногой по колену. От удара он ушел, ну а я сделал шаг вперед, чтобы не попасть под ответную атаку с его стороны. «Вот у тебя и появилась возможность проиграть еще раз», — как можно с большим ехидством в голосе ответил я. Я уже знал, что парень очень быстро заводится и теряет над собой контроль. Да, его скорость атак при этом увеличивается, но и сам он действует безрассудно, часто открываясь. Мне надо было завершить бой быстро и приложить к этому как можно меньше усилий, так как я еще не знал, на что способен Марка, и выходить против него с травмами может быть очень опасно. Разумеется, после моих слов Джакома стал действовать менее осмотрительно, чем раньше. Его атаки были легко читаемыми, и я, стараясь экономить силы, уходил от них, смещаясь совсем немного и сразу ответно атакуя его. В первую очередь, целясь в болевые точки. Чем больше удастся причинить ему боли, тем легче мне же будет. Вот только клановый парень никогда не действовал по правилам. Ему, как никому другому, хорошо были знакомы порядки на улице. Поэтому и тут он действовал так же. Его удар кулаком вдруг превратился в попытку ухватить меня за капюшон, но я легко отвел руку в сторону, чтобы свободной рукой принять его удар коленом. И так еще несколько попыток из различных позиций с целью зацепить меня, схватить и нанести сокрушительный удар. И как только при всем этом он не сбил с меня капюшон, я и сам не пойму... «Разве что он прилегал довольно плотно и нисколько не мешал мне действовать в бою. Удар, уклониться, удар, блок и ответная контратака, после которой Калета Джакома явно будет болеть несколько секунд, а сам он болезненно шипит из-под маски. Удар, одновременно с этим попытка произвести подсечку, но вместо этого я перепрыгиваю через парня и оказываюсь за его спиной». Руки принимают положение, как в одной из связок, показанной мастером Райлином, и я бью костяшками пальцев по десятку точек на спине Джакомо. Не все удается провести чисто, но и того, что попадает в цель, оказывается достаточно, чтобы парень начал ерить пуще прежнего. Мне удалось зацепить часть нервов на его теле, и теперь руки Джакомо действуют не так быстро, как раньше». Пусть я и хотел завершить этот бой быстрее, но мой противник все же клановый, и каким бы бешеным он ни был, но парень прошел через множество сражений и действительно имеет богатый опыт подобных драк. Приходится отходить в сторону, чтобы не попасть под довольно быстрые атаки ногами, нацеленными так, чтобы их просчитать и поймать было очень сложно». Это удается понять после первых движений Джакома, поэтому соваться в эту ловушку я не стал. Но как?» – издевательски улыбнулся я под маской. «Пусть моего лица и не видно, но подобные вещи можно передать интонацией и выражениям глаз, и парень напротив меня это прекрасно чувствует. Будешь снова отчитываться своему боссу о провале. Думаешь, он продолжит тебя жалеть?» «Я и забью тебя так, чтобы тебя откачать не смогли!» — серьезно пообещал Джакома, вдруг резко успокоившись. Причем сделал он это после того, как посмотрел в сторону Марка. «Он ему что-то показал или я чего-то не понимаю в происходящем?» Частичный вопрос на ответ я получил, когда Джакома потянулся к поясу и вытащил оттуда небольшой шарик красного цвета, который быстро забросил себе в рот, приподняв на мгновение маску. Только спустя секунду до меня дошло, что это была алхимическая пилюля, но возмущаться из-за подобного жульничества все равно не имело смысла. Мы же не на официальных соревнованиях и регламента здесь никакого не было, как и запретов». Стоило только парню проглотить пилюлю, как показалось, будто от него повалил пар. Я на секунду моргнул, и это наваждение пропало, но сама фигура Кланового стала, кажется, чуть крупнее, будто его мышцы налились большой силой. Понимая, что ничего хорошего меня не ждет, я решил уйти в глухую оборону и сосредоточиться на действиях парня, насколько это вообще возможно». Пусть концентрацию поддерживать в у меня не получилось, но первые мгновения атаки я все равно, скорее всего, смогу считать. Заодно и проверим. Рывок Джакома был в несколько раз быстрее, чем раньше. И если бы я не был готов к чему-то подобному, то точно проморгал бы нужный момент. А так, пусть и уклониться не удалось, но я поймал его кулак на скрещенные руки, и все равно. От подобного удара меня даже слегка подбросило в воздух. Хорошо еще, что Джакомо, похоже, не слишком уверенно чувствовал себя при таких изменившихся характеристиках и упустил момент, когда мог меня подловить, пока я был в воздухе. А так я приземлился на пол и тут же попытался провести подсечку, но был вынужден сразу отскочить в сторону – Моя нога будто попала по бетонной балке, а сам Джакомо решил меня пнуть в отместку. Про алхимию я, конечно, слышал разные небылицы, и что часто пилюли используют для исцеления тяжелых травм, да и развития клановых вроде как связано с алхимией, но чтобы она настолько сильно стимулировала кого-то, я не знал». «Впрочем, меня и не посвящали в подобные вещи, а значит, у меня появятся дополнительные вопросы к наставникам после этого боя. Этот бой становится куда сложнее, чем я думал изначально».